Глава 54. Сладкий яд. На следующий день. Суббота, 15 апреля 2023 года. 7.30. Влад. Вы нашли ее? Спрашиваю, удобнее перехватив телефонную трубку. Ищем, Влад Викторович, сообщает начальник службы безопасности. Когда-то Арама Рутюнян работал на отца, теперь мой с потрохами. Виктор чаодаев много изгрузил на мои могучие плечи безопасность предприятия и семьи в том числе. Теперь бородатый армянин, когда-то так беспринципно утащивший меня из краснодара в ростов, слушается беспрекословно иначе я бы его давно уволил. Как ей удается до сих пор скрываться? мой голос звенит от напряжения. Ваша жена прекрасно понимает, что мы смогли бы ее отследить по мобильному или машине, поэтому она бросила автомобиль в нескольких кварталах от дома родителей. Телефон, кстати, нашли в салоне. «Вы обыскали дом?» «Наверняка родители ее прячут», откидываясь на подушку. «Да, мы провели обыск с разрешением вашего тестя, и он уверяет, что не видел Инессу Александровну уже несколько дней». «Врет». «Следите за домом и опросите друзей». Участников лондонской выставки. Уже делаем, Влад Викторович. Мы ее найдем, я вам обещаю. Конечно, найдут. Недаром получают такую зарплату. И Нессе захотелось сыграть со мной в прятки. Уж очень буквально поняла мой возглас «Беги». Как будто я когда-то был с ней жесток. Так ведь нет. Строг, да, временами требователен, но не жесток. Ни разу даже пальцем не тронул. «Владик, я так хочу, чтобы у нас наконец-то был малыш». Это ее слова. Как умело она играла на моем желании иметь нормальную семью. До недавнего времени я думал, что неплохо разбираюсь в людях, но как-то умудрился проморгать такую лживую тварь в своем ближайшем окружении. Несколько недель назад я лично возил ее на УЗИ, чтобы определить точную дату овуляции. К слову, это был не первый раз, когда мы пытались увеличить шансы зачать ребенка таким вот способом. Правда, раньше это результатов не приносило. А может быть, приносило? Что, если это уже не первый аборт? Кровь стынет от этой мысли. Я понимаю, ей нравится богемная жизнь – Бесконечные творческие вечера, поездки за границу, выставки. Но не сохранять же это ценой детской жизни. Пусть лживая тварь теперь побегает без гроша в кармане. Я заблокировал все ее карты, поставил у дома охрану, нанял людей, чтобы следили за ее подругами. Очень скоро она найдется. А после развода я торжественно верну ее папаше. И пусть он финансирует все ее прихоти, любуется безвкусными картинами. Не хочу иметь ничего общего с этой семейкой и потребую, чтобы вернули мне долг, благо документы на заем я сохранил. Поднимаюсь с кровати, иду в душ. Несмотря на то, что сегодня суббота, нас с Артемом ждет масса мероприятий. Я решил поучаствовать в инспекции нового объекта, раз уж я здесь. Ну, и если быть до конца честным, хотя бы с собой есть и другая причина, почему я хочу тут задержаться, и имя ей Лиза. Смотрю в зеркало на свою слегка припухшую губу и вспоминая вчерашний зубастый поцелуй. Девчонка будто впрыснула мне в кровь яд, сладкий, пьянящий, не дающий забыть о ней ни на минуту я будто снова прежний влюбленный мальчишка, лишенный доступа к прекрасной девице. Практически мгновенно вернулся в то состояние. Ее вчерашнее пояснение мне, как бальзам на душу, снова и снова прокручивает те слова в голове. Значит, не хотела изменять, видела только меня. Получается, я для нее не пустое место. Это знание греет дает надежду, а то, с какой скоростью она выскочила за мной из кафе, даже льстит. Просто так уж точно бегать бы за мной не стало Но фраза «тогда у меня с Геной еще ничего не было» настораживает. «Значит, с Геной было потом?» Очень хочется задать ей этот болезненный вопрос. «Жаль, не вправе». У меня вообще на нее никаких прав больше нет. По факту чужая женщина, пусть в душе до сих пор родная и желанная. Ладно, положим, глупо обвинять девчонку в том, что за четыре года нашего разрыва она с кем-то встречалась. Я вот даже жениться успел. Считай, у нас с ней один-один. Захожу в душ и долго стою под горячими струями, решаешь что же мне делать с Лизой. Ужасно хочу ее увидеть. А отчего бы, собственно, не угоститься свежим кофе в булочные хлебные секреты. Там очень приятно пахло этим бодрящим напитком, так что в меню он точно есть. А если еще вспомнить, каким вкусным моя кореглазка умеет его делать, определенно стоит туда наведаться. Конечно же, Лиза, «Воспримет мой приход как повод ее увидеть, но ну, во-первых, так и есть, а во-вторых, ведь не выгонит? Надеюсь. Я хочу ее увидеть и увижу».